Глава седьмая Бабушка несла на карамысле корзины с кулачами, а жена Ван Виньи тащила на карамысле два ведра похлебки из золотистой фасоли. Они поспешно продвигались в сторону большого моста через реку Мошуйхэ. Первоначально женщины хотели срезать через гауляновое поле напрямую на юго-восток, но с коромыслами пробираться через заросли гауляна оказалось непросто. Бабушка сказала — «Сестрица, давай пойдем по дороге. Хоть и длиннее, да выйдет быстрее». Бабушка с женой Ван Виньи, словно две больших птицы, прям-таки летели по пустой дороге. Бабушка переоделась в темно-красную куртку, а на черные волосы нанесла специальное масло для расчесывания, так что они блестели. Жена Ван Виньи была очень миниатюрной, но хваткой и проворной. Когда командир Юй начал вербовать солдат, она сама привела мужа к нам домой и попросила бабушку замолвить словечко, чтобы Ван Виньи забрали в партизаны. Бабушка обещала помочь. Командир Юй оставил Ван Виньи только из уважения перед бабушкиным авторитетом. Он спросил у Ван Виньи, «Ты смерти боишься?» Тот ответил, «Боюсь». Жена добавила, «Товарищ командир, он говорит, что боится, а сам не боится. Во время японской бомбежки наших трех сыночков разорвало на кусочки». Ван Виньи категорически не годился в солдаты. Реакции у него были замедленные. Он путал право и лево, а во время строевой подготовки на плацу получал от адъютанта Женя незнамо сколько раз. Жена предложила ему выход. Велела в правой руке сжимать стебель гаоляна. «Как услышит команду, направо!» так разворачиваться в сторону той руки, которая держит гаулян. Ван стал сталтки солдатом, но оружия у него не было, и бабушка отдала ему наш дробовик. Когда они поднялись на извилистый берег Мошуихе, не было времени любоваться на желтый лилейник, который пышным цветом цвел по обе стороны насыпи и заросли кроваво-красного гауляна, простиравшиеся за насыпью. Женщины спешили на восток. Супруга Ван Виньи привыкла к трудностям, а моя бабушка к комфорту. Бабушка обливалась потом, а у жены Ван Виньи и капельки пота не выступила. Отец давно уже прибежал к началу моста и отчитался перед командиром Юем, сказал, что лепешки скоро принесут. И командир с довольным видом потрепал его по голове. Большая часть отряда залегла в гауляновом поле и грелась на солнышке. Отцу скучно было сидеть на месте. Он нырнул в гауляновое поле с западной стороны дороги, чтобы посмотреть, чем там занят Немой и его ребята. Немой увлеченно точил свой кинжал. Отец, придерживая Браунинг за поясом, встал перед ним с победоносной усмешкой. При виде отца Немой осклабился. Некоторые солдаты спали и громко храпели. Те, кто не спал, тоже лениво валялись. С отцом никто не разговаривал. Отец вновь выскочил на шоссе, где через желтизну проступал белый цвет, поскольку дорога уже совсем притомилась. Ее преграждали грабли, лежавшие редком. Их острые зубья тянулись в небо, и отец прямо-таки ощутил, что и грабли изнывали уже от ожидания. Каменный мост припал к воде как больной, только-только начавший поправляться от тяжелого недуга. Отец уселся на насыпи, глядя то на восток, то на запад... То на воду, то на диких уток. Речка была очень красивой. Каждая водоросль жила своей жизнью. Каждый крошечный гребешок волны скрывал секреты. Отец увидел на дне несколько кучек белых костей, то ли мулов, то ли лошадей, плотно облепленных водорослями, и снова вспомнил тех двух наших больших черных мулов. Весной в полях целыми толпами скакали дикие зайцы. Бабушка верхом на муле с охотничьим ружьем в руках гонялась за ними. Отец тоже сидел на муле, обнимая бабушку за талию. Зайцы испуганно шарахались, и бабушка их подстреливала, а когда они с отцом возвращались домой, то на шее мула болталось сразу несколько диких зайцев. Один раз, когда бабушка ела зайчатину, у нее между задними зубами застрела дробинка размером с большое гауляновое зерно и никак не вынималась. А еще отец наблюдал за муравьями. Отряд темно-красных муравьев поспешно перетаскивал ил. Отец положил в середину их цепочки ком земли, но те муравьи, которым этот ком преградил путь, не пошли в обход, а принялись энергично карабкаться вверх. Тогда отец швырнул ком в реку. По воде пошли круги, но плеска не было. Солнце стояло в зените. Над рекой в горячем воздухе поднимался специфический запах, напоминавший рыбный. Все вокруг сверкало и жужжало. Отцу показалось, что все пространство между небом и землей было заполнено красной гауляновой пыльцой и ароматом гаулянового вина. Он лег на спину, и в этот момент его сердце подпрыгнуло. Только потом он понял, ожидание оказалось не напрасным, но плоды его были весьма зурядными, простыми и естественными. Отец увидел, как по шоссе среди гаолянов в его сторону беззвучно ползут четыре тёмно-зелёных существа, напоминающие огромных жуков. Грозовики, невнятно проговорил отец, но на него никто не обратил внимания. Японские черти Отец подпрыгнул, в растерянности глядя на машины, которые двигались в его сторону, словно метеоры. За ними тянулся длиннющий темно-желтый хвост дыма, а из передней части с треском вырывались раскаленные до бела лучи. «Грузовики приехали!» Слова отца как нож сразили всех на повал, и гауляновое поле накрыла тревожная тишина. Командир Юй довольно хмыкнул. «Приехали все-таки, сволчи!» «Братцы, готовимся!» «По моей команде открывайте огонь!» С западной стороны дороги Немой подпрыгнул, хлопнув себя по заду. Несколько десятков солдат наклонились, похватали оружие и улеглись на пологом склоне. Стало слышно гудение моторов. Отец улегся рядом с командиром Юем, вытащив тяжелый браунинг. Запястья затекли и горели огнем. Ладони вспотели и стали липкими. Мышца между большим и указательным пальцем сначала дернулась, а потом ее и вовсе свело судорогой. Отец с изумлением наблюдал, как небольшой участок плоти размером с абрикосовую косточку ритмично трепыхается, словно там спрятан цыпленок, пытающийся выбраться из скорлупы. Он не хотел, чтобы кисть дрожала, но поскольку сжал пистолет слишком сильно, то следом затряслась вся рука. Командир Юй легонько надавил ему на спину. Кисть перестала дрожать, и отец переложил браунинг в левую руку. На пальцы правой скрючило так сильно, что они целую вечность не могли распрямиться. Грузовики стремительно приближались, увеличиваясь в размерах. Из глаз размером с лошадиное копыто на мордах грузовиков лился белый свет. Громкий гул моторов, словно ветер перед внезапным ливнем, принес с собой незнакомое волнение, которое давило на людские сердца. Отец видел грузовики впервые в жизни и гадал, чем питаются эти чудища, Травой или кормом. Пьют воду или кровь, ведь они бегали даже быстрее, чем те два наших молодых сильных мула на тонких ногах. Луноподобные колеса быстро вращались, поднимая облака желтой пыли. Вскоре стало видно, и что перевозили в грузовиках. На подъезде к каменному мосту автоколонна замедлила ход — Желтый дым, тянувшийся за машинами, переместился вперед, скрыв за пеленой два десятка японцев в коричневой форме и блестящих стальных шлемах. Только потом отец узнал, что эти шлемы называются касками. В 1958 году, когда началась массовая выплавка стали, у нас конфисковали все котелки, и мой старший брат стащил одну такую каску из груды металлолома и подвесил ее над очагом, чтобы кипятить воду и готовить еду. Когда отец зачарованно смотрел, как в огне каска меняет свой цвет, его глаза обретали торжественно печальное, как у старого коня, выражение. Речь идет о развитии так называемой «малой металлургии», то есть организации повсеместного производства стали в Китае с целью быстрой индустриализации страны. Эта компания была ключевой составной частью пятилетки «большого скачка» в 1958-1963 годах. На двух грузовиках, что ехали посередине, были свалены небольшой горкой белоснежные мешки, а в последней машине, как и в первой, стояло 20 с чем-то японцев в стальных касках. Колонна подъехала к насыпи, неспешно крутившиеся колеса казались громоздкими, а квадратными мордами грузовики напомнили отцу голову гигантской саранчи. Желтая пыль постепенно оседала, а из задней части машин вырывались клубы темно-синего дыма. Отец вжал голову в плечи. Холодок, которого он доселе не испытывал, от ступней поднялся в живот, собрался там в комок и давил изнутри. Ему ужасно захотелось по-маленькому. Он силой сжал ягодицы, чтобы не обмочить штаны. Командир Юй строгим голосом прикрикнул. «Ну-ка, не ерзай тут, постреленок!» Отец не мог уже терпеть и попросил у названного отца позволения сходить отлить. Получив разрешение, он отполз до гаолянового поля и с силой выпустил струю мочи, такой же темной, как и обжигающей горячей. Он почувствовал неимоверное облегчение. Отец невольно окинул взглядом лица партизан. Все они были свирепыми и страшными, как у статуй в храмах. Ван Вэньи высунул язык. Глаза его остекленели, как у ящерицы. Грузовики, как огромные настороженные звери, поползли вперед, затаив дыхание. Отец уловил исходящий от них запах. В этот момент бабушка в насквозь мокрой от пота красной куртке и пыхтящая от натуги жена Ван Виньи вышли на извилистую насыпь вдоль реки Мошиха. Бабушка несла на карамысле лепешки, а жена Ван Виньи ведра с похлебкой из золотистой фасоли. Они с облегчением увидели вдали печальный каменный мост через моши -э Бабушка радостно сообщила жене Ван Виньи. «Тетушка, наконец-то мы дотащились!» После замужества бабушка всегда жила в достатке и роскоши. От тяжелого коромысла на нежном плече остался глубокий фиолетовый след. который сопровождал ее до конца жизни, и вместе с ней вознесся на небо, став славным символом героической борьбы бабушки против японских оккупантов. Отец увидел ее первым. Повинуясь какой-то таинственной силе, он повернул голову на запад, тогда как взгляды остальных были прикованы к неспешно приближавшимся грузовикам. Отец увидел, как бабушка огромной ярко-красной бабочкой медленно летит в его сторону. Он громко крикнул «Мама!». Его крик словно бы послужил приказом. И японцы открыли с грузовиков кучный огонь. На крышах были установлены три ручных пулемета типа 11. Первый японский ручной пулемет, принятый на вооружение в 1922 году. В 11 году правление императора Тайсё. В народе эти пулеметы называли «кривыми ручками». из-за изогнутого приклада. Звук выстрелов был мрачным, как лазь собак в дождливую ночь. Прямо на глазах отца куртка с треском лопнула на груди матери, и образовались две дырочки. Бабушка радостно вскрикнула, рухнула на землю, а сверху ее придавило коромыслом. Две плетеные корзины с лепешками разлетелись в стороны. Одна укатилась на юг от насыпи, а вторая — на север. Белоснежные лепешки — Ярко-зеленый лук и раздавленные яйца для начинки рассыпались по сочной траве на склоне. После того, как бабушка упала, из квадратного черепа жены Ван Виньи прыснула красно-желтая жидкость. Брызги разлетелись аж до гаоляна под насыпью. Отец увидел, как эта маленькая женщина, сраженная пулей, пошатнулась, потеряла равновесие, накренилась к южному склону насыпи и скатилась к реке. Вёдра, которые она несла, на коромысле, прокинулись, и похлебка растеклась, словно кровь героев. Одно из железных ведер, подпрыгивая, докатилось до реки и потихоньку поплыло по темной воде. Миновало немого, пару раз ударилось об опору моста, проскользнуло под пролетом и оставило позади командира Юэ, моего отца, Ван Вэньи, седьмого и шестого братьев Фан. «Мама!» В ужасе крикнул отец и метнулся к насыпи. Командир Юй попытался схватить отца, но не сумел. Он прорычал «Вернись!» Отец не слышал приказа. Он ничего не слышал. Маленькая худенькая фигурка отца мчалась по узкой насыпи. На ней играли пятна солнечного света. На подходе к насыпи отец выкинул тяжелый пистолет и тот приземлился на золотисто-желтый цветок лотука с поломанными листьями. Раскинув руки, словно крошечный птенчик в полете, отец снесся к бабушке. На насыпе было тихо. Можно было услышать, как оседает пыль. Вода, казалась лишь светится, но остается неподвижной, а гаулян под насыпью стоял безмятежно торжественно. Маленькая худенькая фигурка бежала, но отец казался величавым и героически прекрасным. Он пронзительно кричал «Мама! Мама! Мама!» И это слово было насквозь пропитано кровью и слезами, родственной любовью высоким порывом. Отец добежал до конца восточной части насыпи, перемахнул через заграждение из грабель и начал карабкаться по склону западного отрезка насыпи. Под дамбой промелькнуло окаменевшее лицо Немова. Отец добежал до тела бабушки и позвал ее Она лежала на насыпи, уткнувшись лицом в траву. На спине у нее виднелось два пулевых отверстия с рваными краями, из которых пробивался запах свежего гаолянового вина. Отец потянул бабушку за плечи и перевернул. Лицо бабушки не пострадало, на нем застыло серьезное выражение. Ни одна волосинка не выбилась из прически. Челка свисала на лоб пятью прядками. Кончики бровей слегка опустились. Глаза бабушки были приоткрыты. Губы казались пунцовыми на пепельном лице. Отец схватил теплую бабушкину ладонь и снова позвал ее. Бабушка распахнула глаза, и лицо расплылось в невинной улыбке. Она протянула сыну руку. Грузовики японских чертей остановились у въезда на мост. Гул моторов звучал то громче, то тише. Какой-то высокий человек метнулся на нас и пистошил вниз отца и бабушку. Это не мой подоспел как раз вовремя. Отец опомниться не успел, как еще одна пулеметная очередь, подобная порыву ветра, сломала и разбила в дребезги бесчисленное количество стеблей гауляна у него над головой. Четыре грузовика встали притык друг к другу и не двигались. Пули, летевшие с пулеметов, стоявших на первом и втором грузовике, собирались в жесткие ленты света, которые пересекались друг с другом, напоминая драный веер. То к востоку, то к западу от шоссе рыдал Гаулян. Его поломанные конечности падали на землю или дугой летели по воздуху. От глухих ударов пуль, долетавших до насыпи, рождались пузыри желтой пыли. Партизаны на склоне вжались в траву и чернозем, не шевелясь. Пулеметная очередь продолжалась три минуты. Потом внезапно прекратилась. Все пространство вокруг грузовиков было усыпано золотистыми гельзами. Командир Юй тихо скомандовал. «Не стрелять!» Японцы молчали. Пороховой дым тонкими струйками плыл вслед за легким ветерком на восток. Отец рассказывал мне, что в этой тишине... Ван Виньи, шатаясь, поднялся на насыпь. Он стоял там с дробовиком в руке, широко распахнув глаза и открыв рот. Весь его вид выражал страдания. Ван Виньи громко крикнул «Жена!». Но не успел ступить и двух шагов, как несколько десятков пуль пробили в его животе огромную сквозную дыру в форме месяца. Пули со ошметками кишок с шумом просвистели над головой командира Юэя. Ван Виньи тут же свалился с нацепи и скатился к реке по другую сторону моста от своей жены. Его сердце еще билось, голова осталась целой и невредимой, а душу пронзило необычное чувство полного понимания. Отец поведал мне, что жена родила Ван Виньи одного за другим трех сыновей. На гауляновой каше детишки росли пухленькими, толстощекими и очень подвижными. Однажды Ван Виньи с женой ушли в поле мотыжить гаулян. Сыночки остались играть во дворе, а над деревней пролетел со странным жужжанием двукрылый японский самолет. Самолет снес яйцо, которое упало во дворе Ван Виньи, и все трое сыновей разлетелись на мелкие кусочки, которые попали на конек крыши, зацепились за ветки деревьев, размазались по стенам. Стоило командиру Юю поднять знамя борьбы с японцами, как жена Ван Вэньи привела к нему мужа. Командир Юй скрежетал зубами от ярости, не сводя взгляда с Ван Вэньи, голову которого уже наполовину скрывала вода. Он снова тихо прорычал «Не двигайтесь!»